Глава двадцать девятая. Матвей. Нанятые мной студенты из театрального кружка универа растерянно уставились на нас. Я махнул, что можно расходиться, а то они ещё пару номеров с не показали. Сейчас уже было не до них. «Вика, девочка моя». Я слегка обнял её, не решаясь на большее. мэт но ну я же видела там у тебя, Катюшу». Рыжая, всхлипывая, вырвалась из моих рук, но убегать не торопилась. Хотелось в этот момент мне больше всего прибить Соломона с его верной помощницей. Неужели я, по-твоему, заманил тебя сюда и устроил всё это, чтобы снова обманывать? Настолько не веришь мне? Я хотела верить, хотела. Но сообщение, потом она в трусах, и я запуталась, мне даже не верилось раньше, что смогу понравиться тебе по-настоящему. А ты думаешь, мне сильно верилось, что я настолько потеряю голову от одной рыженькой девушки? Настолько влюблюсь, что буду бояться её потерять? Вика на это моргнула и замерла, всматриваясь в мое лицо блестящими зелеными глазами в обрамлении пушистых ресниц. «Я придумал такую встречу с сюрпризом для тебя неспроста. Всегда могу болтать о чем угодно, но сейчас каждое слово давалось трудом. Меня подставили вот так коварно и тупо. За свою ошибку в клубе я расплачиваюсь дважды. Первый раз вышла против отца, теперь и ты поверила подлой гадюке. А ты бы как на моем месте!» Перебила взволнованно. И я в первый раз подумал об этом. Стало дурно от одной только мысли. Если я её даже к ботану ревную, что тогда бы стал делать при виде подставы с изменой? Прибил бы любого хмыря, а потом разбирался. Взорвался бы точно. Решил обойтись без подробностей. У меня есть для тебя доказательства, самые правдивые и объясняющие многое. Но сначала хочу, чтобы ты поверила мне, а не им. После встречи с тобой я даже не смотрел на других девушек». Вика, ты настолько заполнила мой мир своей непокорной упрямостью, добивая прямотой, топила в свои улыбки и сводила с ума поцелуями, что куда мне ещё о ком-то думать? Я и так с тобой всё время словно по минному полю гуляю. Не думай, что мне легче. Хмыкнула тут же. Самый самоуверенный нахал, каких я только знала, стал для меня дороже всего. Сердце украл. Если бы ты только знал, как мне без тебя тяжело. Знаю, знаю, любимая. Взял её руки в ладони. Вместе нам легче, чем врозь. Прислушайся к своему сердцу и прямо скажи, веришь мне или нет. И если совсем нет доверия, тогда и не надо нам... Что значит «не надо»?» Скрикнула с упрёком, а сама меня обняла. Аллилуйя. После твоих сюрпризов рискую попасть в психушку, но тебя туда с собой заберу. Это значит, поверила мне? Не сомневаешься больше? Радоваться я не спешил. С рыжей вообще расслабляться нельзя. Как удумают что-то. У меня в голове полный хаос. Вздохнула тяжело и дальше продолжила. «Ну вот как так умело подставили, как это сделали, вообще не пойму. Зато сейчас, глядя на тебя, чувствую, что ты не предавал. Ты не изменял мне. Иначе и правда, зачем бы старался вернуть?» «Это всё, что ты чувствуешь?» Я от радости, что мы вышли из тьмы на свет, подхватил Вику на руки и закружил-закружил. «Ну-ка, говори. А то кружить перестану». «А, Мэтт, мы же сейчас упадём», — вцепилась в меня покрепче. Тогда думай быстрее». И я ещё сильнее закружил. Мимо нас проходили люди, гуляющие по парку, но мы настолько увлеклись, что ничего не замечали вокруг. Только я и она, наша боль, наш шанс всё вернуть, только это имело значение. «Разве по мне не видно?» Громко прокричала Вика, пролетая над землёй в моих руках. «Люблю тебя. Люблю, как никогда не любила. Скорей поставь меня на ноги. В целом виде мне будет тебя удобнее любить». Нет, я не просто поставил спервожадно напал с поцелуем на самые желанные губы. Снова моей, любимой дикарке О да, этого мне не хватало все дни. Фиг я её отпущу, пусть и не надеется даже. Ой, Мэтт, я же не всё ещё сказала. Оторвавшись от поцелуя, Вика прищурилась хитренько. Я вот что ещё почувствовала. Только ты подумаешь или посмотришь в сторону десертов, так накормлю, что век не забудешь. Нашла чем пугать. Скорей бы уже накормила. Голодняк второй месяц терплю в ожидании своей девочки. Скоро рычать, ночную слюной от бешенства капать. Какие десерты, о чём ты? Поспешил откреститься с самым честным видом, мне ещё жизнь дорога. Мне врач назначил пожизненную диету. Так и написал в рецепте, Некрасова Виктория. Терпеть её, любить и защищать. А целовать? Довольный ответом потянулась к моим губам за добавкой. Как можно чаще. Прильнул к ней, растворяясь в нашем желании. Сбоку кто-то кашлял-кашлял, а теперь вообще вдруг взвыл. Кому там уже поплохело? Мы развернулись с Викой одновременно в сторону лавочки. Моя психика не готова к таким потрясениям. Лучше триллер посмотреть, чем на вашу одичалую парочку. Ростик сидел с ведром попкорна, наблюдая за нами и хлопал изумленными глазами. Понимая его, сам в шоке от нас. А что твоя психика скажет на мой подарок за помощь? Ростик ещё не узнал, что за подарок, но уже заметно оживился. Передал вики попкорн и протянул обе руки. «Давай». «Я думала, ты бесплатно помог». Вика удивлённо на ботана уставилась, она же не знала подробности нашего договора. «Мог и бесплатно». Фыркнул Ростик, пожимая плечами. «А кто мне нервы вернёт, которые потратил на тебя?» «И маму обманул». Вика к небу подвела глаза. «Но это как минимум на орден тянет. Ростик, ты теперь герой». Ботан расцвел и до самых ушей улыбнулся. «Эу!» Я напомнила себе. «Подальше от нас геройствовать будешь. Мой подарок за помощь как раз откроет тебе дверь, за которой под маминой юбкой не спрячешься». И полез в карман куртки и достал ему карточку. Да не простую, а именную. «Что это?» Ростик протер очки, пытаясь разобраться в подарке. «Здесь же просто имя мое написано. А карточка на визитку похожа». Погляди на него, еще и носом крутит. Вот же ботан обнаглевший. «Это не просто визитка и карточка», — взялся объяснять несмышлёнышу. «А твой пропуск в тусовке в бурную яркую жизнь. Я подарил тебе карточку на целый месяц отрыва в ночном клубе. По ней сможешь туда входить беспрепятственно, заказывать, что душа пожелает. И если щёлкать клювом не будешь, то появится шанс подцепить настоящую девушку. Станешь опытным чуваком. Ну круто же». мэт ты совсем уже? Тётя Фай нас всех прибьёт». Вику мой подарок возмутил, а накинулась карточку отнимать у батана «Не отдам». Ростик успел опередить, засовывая свой пропуск в бурную жизнь прямо за пазуху. «У меня могут быть и по ночам репетиции в консерватории. И вообще, не захотела со мной быть, тогда и не мешай моему шансу. Тоже почувствовать себя заманчивым парнем для девушек. И вдруг что, все на вас сверну, так что прикрывать меня не забывайте». Ростик подскочил с лавки, пока Вика не успела заорать, ошарашенно глядя с открытым ртом на делового ботана. И скорее зашагал от нас, как по мне, более уверенной походкой. Наверное, уже начал репетировать, каким предстанет перед девочками заманчивым парнем. Во время перепалки Ростика с Викой я успела отправить сообщение с подтверждением для того, чтобы кое-что прояснилось. Рассиживаться после счастливого побега ботана мы долго не стали. Взявшись за руки, направились к фонтану, чтобы там еще поцеловаться. Затем, прогуливаясь и никуда не торопясь, бродили по аллеям парка. Говорили, говорили, говорили, вроде обо всем. Но все же старались обходить стороной болезненные воспоминания последних событий. Вика нашла в себе силы поверить мне, но я знал, что недосказанность есть, никуда не ушла. И хотел для нее лично не просто объяснить, а дать возможность самой убедиться в ошибке гнусного заговора который мог перекрыть воздух нашей любви. Возле выхода из парка я сверился с часами. Вовремя пришли. Вика, не догадываясь о заминке, преклонила голову на моё плечо. Ей, как и мне, уходить не хотелось. Дело даже не в парке, не в самом месте. После примирения нам и расставаться до утра, казалось, очень долго будет. а её здесь только не хватало. Вика от неожиданности на месте подпрыгнула с криком, тыча пальцем вперёд. «Ну, я приехала, как ты сказал». К нам подошла Катюша с неизвестным брюнетом. Я и слова вставить не успел, Вика её сумкой огрела. «Ах ты ж дрянь брехливая! Будешь к моему парню лезть, все патлы вырву!» «И я не поняла, мэт Что значит, сказал ей приехать? Пригласил, что ли?» «Так-так-так...» У Вики началось обострение ревности. «Парк под угрозой. Прячьте предметы со степенью повышенной опасности». «Спокойно, любимая». Родственница Соломона сюда приехала не на свидание, а выложить, как делишки проворачивала. «Давай, Катюша, не мямли, а я потом подумаю, помогать тебе или нет». Для надёжности Вику покрепче взял за руку. «Пусть гадюка успеет покаяться во всём до конца. Потом уже могу не спасти её от нападения своей рыжей ревнивицы». «Насчёт помощи я не оговорился, хотя Вику это тоже рассердило. Нет, там не та помощь, как благодарность дал Ростику». Скорее, я сам помог ей попасть в западню, после которой Катюша теперь надеется выбраться. Первое, что я сделал с целью проучить мерзавку, попросил отца проверить подлую студентку. И нам повезло, не пришлось даже специально мараться. Пока Катюша выполняла задание дядюшки, запустила учёбу. Раньше бы Соломон мог, как препод, за неё договориться. Но всё, тыл получил под зад. А Катюша – подпись ректора на отчисление. С заявкой в полицию ей тоже пригрозил. Сейчас она прибежала покаяться, чтобы я уговорил ректора не отчислять её, а сделать перевод в другой универ. У меня же отец тоже бешеный, заявил Катюше, что в нашем городе он всех ректоров предупредит, какая она подлая студентка». «Я не это. Не была в квартире с мэтом Начала Катюша признаваться вяленько. «Наверное, в полицейском участке ты будешь бодрее рассказывать», – придал я гадюке активности. «С кем ты спала? Кто писал мне?» Вика не выдержала, хмурясь от напряжения. Я была там с ним». Она показала на парня, он выглядел старше меня на пару лет. Брюнет втянул шею в плечи, предпочитая молчать. «Но вы не подумайте, что я специально». «Это всё дядя Соломон, он меня заставил. И я же думала, что невеста не поверит. Просто розыгрыш такой». «В камере будешь устраивать розыгрыши». Вика не прониклась попыткой от Катюши смягчить свою вину. «Ладно, с самого начала тогда. Написала сообщение я». И дальше поведала, о чём я уже знал, когда она явилась к ректору. Соломон нанял профессионального карманника, который ходил за мной по пятам в тот день, но я постоянно торопился, ничего не замечая вокруг. Где конкретно он напал на мой рюкзак, не столь важно. Главное, что карманник не подвёл заказчика. Стянул телефон с ключами, всё как полагается. Сообщение отправила Катюша. Накануне подцепила парня сзади похожего на меня, с тем же цветом волос. И позвала его на свидание в моё логово. Остальное Вика знает больше меня. Ведь следующим пунктом плана врагов и произошёл приезд моей девушки. Но кое-что не знает никто. Вчера я купил новую кровать, воспоминания о старой слишком злили. Можно сказать, я выкинул на помойку грязный след от Катюши с пойманным парнем в её лживые сети. Мэтт, ну я клянусь, никогда больше к тебе не приставать. А если дядя захочет мстить, то всё-всё тебе выдам. Помоги, а? В конце взмолилась гадюка. Мы с Викой посоветуемся и решим. Не стал я обнадёживать заранее. Пугливо зыркнув на мою девушку, Катюша с парнем быстро испарились, а Вика поражённо смотрела им след. В процессе признания с подробностями подстава я замечала у неё перемены. Сначала злость на Катюшу с желанием стукнуть обманщицу. И чем дальше, тем печальнее становилось у рыжего лицо. Вроде бы она радоваться должна. Мы помирились. Я дал ей самой убедиться в коварстве врагов. Почему тогда Вика пригорюнилась и глаза от меня прячет? Всё же хорошо у нас. Что не так, любимая?» Поцеловал её в огненно-рыжую макушку. «Я могла же догадаться. Теперь вот ругаю себя. Катюша меня обдурила, я должна была это понять. Вика...» «Тш...» Пришлось успокаивать девушку. «На месте Катюши может оказаться кто угодно. И я совсем не уверен, что в будущем нас не поджидают подставы и заговоры врагов. Нам придётся научиться доверять друг другу. Только так никакие Катюши и Соломоны нам не будут страшны.